Через год Фрэнк приехал в Голливуд. Там началась его карьера. После того, как он сыграл роль карточного игрока, погибающего от кокаина, ему дали Оскара. Получив деньги, он вернулся в Нью-Йорк и отправился к Дону Витторио, усатому старику, владельцу атлетического клуба. Тот свел его с Доном Бенито. А тот назвал имя друга... Лаки Лучано, Бена Зигеля. Иди к нему, сынок. Он будет знать о тебе. Он поможет. И хотя он не нашей веры, сердцем он наш. Лаки без него не предпринимает ни одного шага. Голова. Бен Зигель... Тогда только начинал разворачивать работу в Голливуде. В свете появлялся с маленькой юркой женщиной. Раньше ее звали Дороти, хорошенькая модель. Всему училась сама. Папа и мамы с деньгами не было. По ночам читала, научилась ловко говорить. Вышла замуж за графа Дефрасо. Довольно быстро от него отделалась. Бен Зигель стал ее кумиром. Все знали, что он вытворял во время сухого закона. С автоматическим ружьем в одной руке и с гранатой в другой проводил транспорт из свистки там, где казалось пройти невозможно. Десятки полицейских поплатились жизнью, пытаясь преградить ему путь тщетно. «В нашем бизнесе самое главное — связи», — наставлял Бена его старый друг Лаки Лучиано. «Выходец...» из одного и того же квартала итальянской и еврейской бедноты. Но связи можно удержать только в том случае, если ты ведешь себя как джентльмен. А что такое джентльмен? Это человек, который выполняет то, что пообещал. Это человек, который одевается не как попугай вроде тебя, а следит за модой и чтит скромность. Это человек... который не лапает при всех графиню, но беседует с ней о ренессансе. Было-было такое училище в Италии, куда принимали только талантливых. Джентльмен не должен носить оружие, не должен вступать в пререкание, не должен повышать голос, не должен капать жиром на брюки, научись пить соки и жевать зелень. Это ценят в тех клубах, где ты начал вращаться. Только в этом случае ты будешь иметь верных друзей среди политиков, судей, актеров, газетчиков. Понял? Связи важнее денег. После 50 важнее всего деньги. Осталось доживать. А нам пока только-только 30. Можно и пожить. «Ты думаешь, я обиделся на тебя за эту выволочку?» Усмехнулся Бен. «На правду обижаются придурки, а ты говорил правду. Но ты от рождения хитрый, а я нет. Ты умеешь скрывать свое естество, а я привык выступать. Живем-то один раз, Лаки. Пришла пора кончать, Бен». «Хватит, хватит выступать!» «Я никогда не забуду, что ты два раза спас мне жизнь. Я никогда не забуду, что мы утвердили свой бизнес благодаря твоей сумасшедшей храбрости. Ты брат мне. Такой брат, который роднее родного. Но если ты хочешь быть в нашем деле, запомни, что я тебе сказал. Мне это было непросто сделать». Я слишком люблю тебя, Бен. Ну? Так даешь слово? Ой, сволочь, вздохнул тот. Надо бы тебе стать государственным секретарем. Так ты умеешь ломать людям кости. Вот к нему-то, к Бену Зигелю, и пришел Фрэнк Зинатра, se svojim Oskarem.